Глава 15. Квартетная литература богата как никакая другая. Величайшие композиторы писали свои лучшие сочинения помимо симфоний для квартета. На первом же курсе консерватории мною владела мечта создать квартет. Цетлин, который сам после революции играл в квартете, горячо меня поддерживал. Нужны были ещё трое. Скрипачи и виолончелисты имелись, а с альтами беда. Приходили кандидаты, играли всё не то. В те времена была шуточка: что такое альтист? Это скрипач с тёмным прошлым. Вот это мне не годилось. Нужен был музыкант со светлым прошлым. После очередного прослушивания я очень разозлился, вежливо попрощался с кандидатом Потом хлопнул рукой по пульту. Сам буду играть на альте. От скрипки в техническом отношении альт отличается только размерами. Он больше. И если растяжка между первым и вторым пальцем на скрипке маленькая, то на альте большая. Октава на скрипке никакой проблемы не составляет, а на альте для октавы нужно довольно сильно растянуть пальцы. Только в этом разница, в растяжке. Я стал заниматься по методу одного старинного русского пианиста Орлова. Он вставлял между пальцами пробки, смоченные в масле, оливковом или постном, не в сливочном, конечно, заворачивал руку в тёплую тряпку и так спал. И в конце концов растянулись пальцы, и он стал отличным пианистом. Я насобирал пробок, раздобыл масло и тоже начал это делать. Прошло время, и постепенно я убедился, что растяжка уже не представляет для меня никакой проблемы. У меня вообще были, так сказать, благодарные пальцы. Какой инструмент ни брал, какую скрипку или альт, звучало. Тогда я позвонил Ростику Дубинскому, прекрасному скрипачу, студенту легендарного профессора Емпольского. Дубинский, как я знал, тоже хотел создать квартет. Ростик Приходи, будем квартет играть. Поскольку у я скрипач, он подумал, что я зову его играть вторую скрипку. Говорит: "Я-то приду, только кто будет на альте играть?" Я отвечаю: "Я". Ты вот шутишь, а у меня с амовой это больной вопрос. Нет альтистов. Ну, приходи. Мы этот больной вопрос решим. Аростик пришёл, послушал, как я играю на альте, ему понравилось. Решено, делаем квартет. Теперь нужен второй скрипач. Я говорю: "Он должен быть твоего уровня, не слабее". Меня Цейтлен предупреждал: "Когда завёшь музыкантов в квартет, старайся найти человека, который выше тебя по мастерству. Если возьмёшь человека выше, будешь до него расти сам, а если ниже, Сам сдашь назад. Нашли такого парня, Гришу Кемлена. И вот что придумали. У нас не будет первой и второй скрипки в одном квартете, который мы разучиваем. Первую скрипку сыграет Дубинский, в следующем Кемлен, и дальше по очереди. Это оказалось очень плодотворно. Две равноценные скрипки. Например, в 14-м квартете Бетховена есть вариация, которую по очереди играют первая и вторая скрипки, каждая по такту. Собственно, почему второй такт должен звучать слабее, чем первый? Они должны быть одинаковые. А возможно, между скрипками возникнет соревнование, каждый захочет сыграть лучше. Уверен, Бетховен бы это одобрил. Так и стали работать. А виолончелистом позвали Славку Ростроповича. Но он недолго с нами был. Хотел делать сольную карьеру и привёл вместо себя Валентина Берлинского. Сказал на прощание так: "Рудько, ты недооцениваешь моего снобизма. Я пойду в солисты, а Берлинский лучший виолончелист консерватории после меня". Валя действительно оказался прекрасный ансамблист и уникальный аккомпаниатор. Он мог, например, на виолончели пиццикато соaccompнировать целый романс, как на гитаре. Вот так сложился квартет Московской консерватории, который позже назвали квартетом Бородина. Мы разучили несколько произведений Гайдна, Бетховена, Моцарта и в составе фронтовой бригады, куда входили ещё певцы и чтец, бесподобный комический артист Геннадий Дудник, поехали на фронт.